Глава 47. Марат Валеев вошел в кабинет следователя Петелиной, чувствуя себя победителем. Он совершил невозможное, нашел девочку по фотографии. Он знает ее имя, возраст и даже место жительства. Елена, как следователь, несомненно оценит его труд. Без удачи, конечно, не обошлось, ему помог Ваня, но идея принадлежит ему, Марату. Он победитель и вправе ожидать награды, хотя бы в виде благосклонной улыбки желанной женщины. Сегодня утром он уже был частично вознагражден, крик души на асфальте произвел нужный эффект. Марат видел, что Лена не осталась равнодушна к его признанию. Возможно, она спросит его об этом прямо, тогда он не будет молчать и опускать глаза в пол. Он повторит вслух то, что написал. Она нужна ему, нужна. В конце концов, они взрослые люди, к чему терять время и по-детски скрывать свои чувства, если они с Леной могут исчастливить друг друга? Непонятно только, что делать с информацией о девочке с фотографии, какое отношение она имеет к Инне Мальцевой. Но эти вопросы – прерогатива следователя, а Опер с удовольствием поможет ей разобраться в очередной загадке. Однако встреча прошла не так, как ожидал Марат Валеев. В ответ на его бодрое приветствие Елена подняла опустошенный взгляд и огорошила оперативника вопросом. «Я тебя вызывала?» «Тут вот какое дело. Вчера я взял фотографию из дела Мальцевой, той девочки с бантиком в нарядном платье». Марат, выразительно жестикулируя, пытался заинтересовать Елену. Но мысли следователя витали в параллельном измерении. «Зачем?» У меня родилась идея, как ее найти». «Родилась?» – невпопад переспросила Лена. «Появилась версия. Я решил ее проверить и нашел». «Какую мысль ты нашел?» «Я нашел девочку, ту самую, вот с этой фотографии». Марат положил карточку на стол. Следователь тупо смотрела на снимок, пока оперативник не повернул его к ней. «Ну и что?» – вяло спросила Елена. «Короче, тут вот какая загогулина вырисовывается». Марат стал выкладывать другие снимки той же девочки, объясняя, где и как их обнаружил и какую информацию при этом почерпнул. Елена взяла одну из цветных распечаток. «Это тоже она?» «Ну, конечно, об этом я и толкую». «Странно». «Еще как странно». «И обидно», — хотел добавить Марат, имея в виду вялую реакцию Елены на результаты его трудов. Настроение капитана упало ниже плинтуса. Он наивно рассчитывал на душевное тепло и откровенные признания, а тут ему хотелось скомкать все снимки и выбросить их в мусорную корзину. «Что будем с этим делать?» Прервав затянувшуюся паузу, сухо поинтересовался оперативник. «Оставь мне ссылку, я посмотрю». «Не доверяешь?» – Валеев встал. Ему захотелось курить, но Петелина запрещала дымить в ее кабинете. Марат извлек сигарету и направился к выходу, обронив через плечо. Ссылка есть на распечатке. «Я должна сама во всем убедиться», — крикнула ему вслед Елена. Марат хлопнул дверью и смял сигарету в кулаке. Он не знал, что за две минуты до его прихода Елена распечатала письмо. В конверте был один-единственный листок без записей. Но слов и не требовалось. Листок представлял собой репродукцию известной картины Саврасова Грачи прилетели. Елена вглядывалась в черных птиц на тающем снегу, прекрасно помня, кого она называла грачом. Два письма с интервалом в неделю. Две птицы, сначала зимородок, теперь грач. И два человека, которые дали друг другу такие клички, она и ее пропавший брат Анатолий. Зимородок и грач. Грачи прилетели, обнадеживающий намек, поданный в пугающей форме. Жив ее брат или нет? Об этом Елена и думала во время беседы с Валеевым. Как только оперативник ушел, она вернулась к изучению конвертов. Оба были без обратного адреса. Первое письмо пришло из Владимирской области, там живет ее отец. Страница с зимородком вырвана из книги, хранившейся в его доме. Второе письмо отправлено из Москвы в понедельник. Накануне Елена посетила отца. Он мог приехать в Москву купить альбом с картинами Саврасова и отправить грачей. Зачем? Отец продолжает таинственную игру? Стремится запутать ее или подает знаки, чтобы она продолжила поиски? Спрашивать его прямо бесполезно. Остается Лида, с которой он живет. Елена набрала мобильный телефон Лиды и постаралась говорить непринужденно. «Привет, Лида. Возможно, я заеду к вам в выходные, привезти что-нибудь?» «Ну что вы, Леночка, у нас все есть, мы же торгаши». У вас деревенский ассортимент, а здесь столичный. Небось, в Москву редко выбираетесь. Дома забот хватает, куда нам? А отец, наверное, в Москву мотается, закупает для магазина. Зачем? Договоры подписаны, заказы по телефону делаем. Тут мама меня вопросами одолела, говорит, видела отца в Москве в понедельник. Что вы, Леночка, Павел Петрович, все время в деревне. Вы могли и не заметить, сел в машину и в ж и к За три часа туда и обратно. Да что бы я и не заметила. Наш дом через дорогу от магазина. Значит, мама обозналась. Я ей так и сказала. Она же давно его не видела. Когда приедете? В субботу или в воскресенье? Я пирог испеку. Пирог это здорово. Пора и мне научиться пироги печь. Впрочем, на этой неделе мне, наверное, не удастся вырваться. Мы можем испечь пирог вместе. Это несложно. Замечательная идея. Когда я соберусь к вам, обязательно предупрежу». Елена попрощалась и положила трубку. Верить Лиде или нет? Если она говорит правду, значит, эти письма отправил кто-то другой. На обоих конвертах печатные буквы адреса написаны одинаково. Кто этот незнакомец, которому известно тайна ее п р о з в и щ е Он должен был знать ее в школьные годы. Таких людей в ее окружении двое. Марат Валеев и бывший муж Сергей Петелин. Елена набралась наглости и позвонила обоим. Сказала, что у дочки на кёрлинге ожидается новогодний костюмированный праздник. Настя уже сейчас думает о костюме и не исключает мысли, что мама тоже блеснёт. «Думаю, ограничится ь маской, но со смыслом. На какую птицу я похожа?» – спросила Елена каждого из мужчин. И сосредоточилась, выслушивая ответы. Сергей заявил, что костюм и для девочки, и для неё лучше всего купить в Таиланде. А Валеев ответил коротко «Холодная ты, Лена!» и отключил связь.